Глава 33. Судный день. Уинтро услыхал о религиозных учениях, признававших существование в загробном мире определенных царств, населенных демонами, коим дано было право вечно терзать души людей. Вот такой преисподней, наверное, следовало уподобить корабль, мчавшийся в водовороте свирепого шторма и населенный двуногими бестиями, неистово вопившими и бившимися друг с другом. Священные писания Са никого не запугивали посмертными муками. И Уинтроу верил, истязания собратьев были собственным изобретением человечества, и благой всеотец сокрушался, глядя с небес на такие деяния. Этой жуткой ночью на корабле Уинтроу во всей полноте постиг истинность учения Са, Вокруг завывал ветер, хлестал ливень, но не стихии проливали кровь и исторгали жизни из тел. Этим занимались люди, создание Са. И ничего от Са не было в кровавом кошмаре, происходившем на палубах. С того момента, как Саадар запустил фонарем в Гентри, от Уинтру уже ничего не зависело. Не он начал кровопролитие, не он был зачинщиком смертоубийства. Он вообще даже внутренне никаких решений не принимал. Просто ходил вместе с Саадаром и помогал освобождать невольников от цепей. Было ли это правильно? Или лучше было бы попытаться предупредить отца и команду, не задавай себе таких вопросов у интро Не позволяем вообще возникать. Эти смерти случились не по твоей вине». «Это не моя вина», — раз за разом твердил себе мальчик. Да что он мог сделать в одиночку? Как остановить бешеный поток ненависти и насилия? Он был листочком, подхваченным ураганом. Узнать бы еще мнение Гентри на сей счет. Они с Саадером пробрались в самый нижний трюм проказницы и снимали цепи с расписных, когда наверху послышались первые крики. Там начинался бой... И едва упала длинная общая цепь, как расписные рванулись к выходу, попросту сшибив у интроу с ног. Саадр повел их, светя фонарем, и замешкавшийся у интроу, остался один, в чернильном мраке, перепуганный и в конец сбитый с толку. И вот он ощупью пробирался по трюмам, то и дело падая в грязь, переползая через тела рабов, то ли слишком ослабевших, то ли слишком запуганных, чтобы принимать участие в схватке. Другие метались туда-сюда, окликая друг друга и расспрашивая, что происходит. уинтро то проталкивался между людьми, то на ощупь полз вдоль переборок и все никак не мог отыскать главный трап наверх. А ведь он отлично знал корабль. Знал его весь до последнего дюйма. Вот только это знание плохо помогало ему теперь, когда проказница превратилась в кромешный лабиринт смерти, крови и страха. По палубе у него над головой грохотали шаги, раздавались крики ярости и ужаса, предсмертные крики. Но вот раздался еще один голос, голос, жутко прозвеневший по всем трюмам, и мечущиеся рабы ответили эхом испуганных воплей. «Проказница!» — ахнул про себя Уинтроу. «Проказница!» — закричал он, что было сил, только молясь, чтобы она услышала его, услышала и поняла, что он спешит ей на помощь. Наконец-то его руки, протянутые вперед, нащупали трап, и он со всей возможной быстротой устремился наверх. Едва выбравшись на палубу, под льющий, как из ведра дождь, у Интроу споткнулся от тела матроса, прижатое крышкой полузакрытого люка. Это был Майлд. У Интроу не мог разобраться в потемках, как именно тот погиб. Он видел только, что Майлд был мертв. У Интроу опустился подле него на колени. Где-то совсем рядом шла борьба, но Уинтроу был способен осознавать одну только эту смерть. Грудь Майлда еще хранила тепло. Дождь и брызги, летевшие из-за борта, успели уже выстудить его руки и лицо. Туловище оставало медленнее. «Они умирали каждый миг, и рабы, и члены команды. А ведь проказница все это переживает», — сообразил вдруг Уинтроу. «Она же все это чувствует, и она там одна». Он еще додумывал эту мысль, а сам уже вскочил на ноги и, спотыкаясь, поспешил в ее сторону. Его путь лежал через шкафут, где, как он помнил, под парусиновым тентом устраивался спать кое-кто из матросов. Холод и дождь были все-таки лучше, чем вонь, проникавшая в кубрик. Теперь тент, конечно, свалился, ветер рвал его, а под ним и поверх него рвали друг дружку люди. Рабы превратили свои кандалы в оружие, страшное в ближнем бою. И гвоздили цепями без всякой пощады. У Интрову, как мог, лавировал между озверевшими от крови бойцами, крича: Остановитесь, остановитесь! Корабль не вынесет этого, прекратите. На него не обращали никакого внимания. Там и сям на палубе валялись люди. Кто-то еще шевелился, другие уже нет. У Интрову через них перепрыгивал. Он все равно ничего не мог поделать, разве что попытаться помочь кораблю. Проказница отчаянно кричала, вновь и вновь бросая в ночь его имя. Уинтроус споткнулся обо что-то, вполне могущее быть телом, увернулся от чьих-то протянутых рук и, наконец-то, достиг короткого трапа, ведущего на бак. «Проказница!» — закричал он. Собственный голос показался ему тонким, жалким и никому не слышным заревом шторма, Но проказница услыхала. «Уинтроу! Уинтроу!» — взывала она, как кричит имя своей матери, ребенок, увидевший страшный сон. Уинтроу бегом взлетел на бак, и оттуда его едва не смыло за борт налетевшей волной. Он судорожно вцепился в ступеньку трапа и некоторое время думал только о том, как бы вздохнуть. Едва схлынула вода, он, не рассуждая, кинулся вперед, к носовым поручням. Он по-прежнему не ощущал проказницу. Лишь видел внизу ее темную тень. «Проказница!» — закричал он в который раз. В первый миг она не ответила. Он еще крепче схватился за поручни и потянулся к ней всем своим существом, всей силой души. И вот, как теплые руки, обнимающие в холодной и страшной ночи, их восприятия, наконец, воссоединились. Но потом ему в душу хлынуло ее потрясение, ее ужас». «Они убили комфри! Там никого нет, у штурвала!» Новая волна. И оба, носовое изваяние и мальчик, окунулись в холодную соленую воду. Уинтро опять боролся за жизнь, в то же время ощущая отчаяние корабля. Шторм грубо тащил проказницу, лишённую управления по громадным волнам. Ее морякам было не до парусов и снастей. Некоторые заперлись в кормовой каюте и дрались не на жизнь, а на смерть, Остальные один за другим умирали на палубах, где прежде служили. Жизнь обрывалась за жизнью, и проказница словно бы теряла частицы себя самой. у Уинтроу никогда раньше не ощущал с такой ясностью, сколь велик океан и сколь мал скорлупка кораблик, оберегающий его жизнь. Вот слынула волна, и он сумел встать на ноги. — Что мне делать? — спросил он проказницу. «Скорее беги к штурвалу, бери управление!» — прокричала она сквозь завывание ветра. И внезапно издала самый настоящий рев «Да скажи им, чтобы прекратили убивать друг друга! Не то все погибнут, клянусь, все!» И Уинтроу побежал обратно через шкафут, и, набирая в грудь сколько мог воздуха, стал кричать бившимся там людям «Вы слышали ее? Вы слышали?» «Она всех вас убьет, если не перестанете драться! Прекратите же! Кто умеет лезть на мачты? Не то мы все умрем еще до утра! И пропустите меня к штурвалу!» Налетела очередная волна. Стена воды обрушилась на Уинтроу сзади. Она подхватила его и понесла. Он полетел неизвестно куда. Он молотил руками, но кругом была лишь вода. Ни палубы, ни снастей. Вот так и окажется за бортом, даже сам того не заметив. Он открыл рот, хотел закричать, но лишь вдохнул соленую воду. А в следующий миг его всем телом шарахнуло о поручни левого борта. И он успел вцепиться в них и удержался, как ни старался поток унести его через фальшборд. Какому-то рабу, оказавшемуся с ним рядом, повезло меньше, он тоже ударился о поручни, но не смог ухватиться, перевалился наружу и упал за борт. Вода с громким журчанием убегала в шпигаты, Люди на палубе корчились, как выброшенные на сушу рыбы, и отчаянно выкашливали воду. Уинтроу сразу вскочил на ноги и устремился дальше на корму. «Как комар в луже», — пришло ему в голову. «Бьюсь, как комар в луже». Просто потому что всем живым существам свойственно до последнего пытаться спастись. Большинство людей, оставшихся на палубе, были не моряками. Уинтроу это понял потому, как они хватались за снасти и поручни, как долго приходили в себя после каждой волны, окатывавшей палубу. По всей видимости, им удалось обнаружить ключ от кандалов. Кто-то уже освободился, между тем, как другие продолжали нести свои цепи, привычные словно одежда. Из палубных люков высовывались еще лица. Люди окликали находившихся на палубе, о чем-то спрашивали, давали советы — Когда накатывалась очередная волна, они старались спрятаться от воды, но сколько ее проливалось вниз, в трюмы, их, похоже, не волновало. Корабль качался, вода носила по палубе тела погибших рабов и матросов. Уинтро усмотрел на восставших плохо, веря собственным глазам. Неужели они дрались за свободу только за тем, чтобы в скорости утонуть? Неужели они в пылу сражения всю команду поубивали? Тут раздался громкий голос Адора. Вот он! Вот он, наш мальчик! У Интроу скорее суда! Они там заперлись. Есть какой-нибудь способ выкурить этих крыс? Жрец, оказывается, вел за собой отряд торжествующих расписных. Они сгрудились перед дверью в кубрик корабельного начальства на юте. У них на уме было только одно — убивать, убивать! — Шторм нас утопит, если я не доберусь до штурвала! — крикнул им Уинтроу. Он приложил все усилия, чтобы его голос прозвучал властно, по-мужски. «Прекратите убийство! Не то море всех нас утопит! Выпустите остаток команды, пусть они делают свое дело! Умоляю вас! У нас в трюме воды пребывает с каждой волной!» Ему опять пришлось схватиться за ступеньку трапа, на сей раз ведущего нают. Он с ужасом увидел, как вода захлестывает открытые трюмные люки — — Закройте крышки люков, задрайте их, — крикнул он во всю силу легких, — и пусть люди встанут к помпам. Не то все больные и вообще все, кто прячется внизу, очень скоро утонут, а потом и мы следом отправимся. Он посмотрел вверх на паруса. — Их надо зарифить, чтобы нас не так несло ветром. — Ну, я туда не полезу, — громко объявил один из дробов Я не для того цепи скинул, чтобы вот так сдохнуть. «Тогда сдохнешь, когда будем тонуть!» — яростно заорал в ответ Уинтроу. Голос все-таки сорвался и превратился в пронзительный мальчишеский выкрик. Кое-кто из рабов попытался было прикрыть трюмные люки, но если для этого требовалось хотя бы отпустить руки, цеплявшиеся за что-либо надежное, нет, на это они не шли. «Скалы!» — закричала проказница. «Скалы впереди! Уинтроу! Штурвал! Штурвал! Выпусти команду!» «Пообещаем, что оставишь им жизнь, если они спасут нас!» — взревел Уинтроу, обращаясь к Саадору, и без оглядки кинулся вверх по трапу. Комфри умер прямо за штурвалом. Его ударили сзади. Убивший его так и оставил тело матроса висеть там, где его застигла смерть, и Комфри, запутавшись в спицах штурвала весом своего тела, не позволял ему вовсе уж свободно мотаться туда-сюда. «Прости меня, прости!» — бессвязно бормотал Уинтроу, оттаскивая долговязое безжизненное тело прочь. Комфри сдавал свою последнюю вахту, а Уинтроу ее принимал. Подскочив, наконец, к беспорядочно крутившемуся штурвалу, он с усилием его удержал и на всю глубину наполнил легкий воздухом для ужасающего крика «Говори мне, что делать!» А про себя сотворил кратенькую молитву, чтобы его голос достиг ушей проказницы на шторму. Круто на левый борт донесся ее ответный крик и не просто долетел по ветру. Казалось, у интру самими ладонями, сжавшими рукоятки штурвала, ощутил биение этого голоса. Так ведь штурвал, то он тоже из дива древа дошло до него. И он как можно плотнее обхватил рукоятки ладонями, взывая и плевать, если это было греховно, не к са, но только к своему единению с проказницей. И улетучился куда-то, былой страх растворения в ней, потери себя. — Равнее, равнее, маленькая, умоляю тебя осторожнее, — прошептал он. Их духовная связь была как никогда полной. у интро передавался ее страх, но не только страх, еще и ее мужество. Он видел, слышал, осязал течение и порывы ветра всеми чувствами своего корабля. Сработанное из Деводрева древа тело проказницы стало и его телом. Штурвал был рассчитан на взрослого сильного мужчину, а не на мальчишку. У Интроу приходилось наблюдать работу рулевого, его и самого порой допускали к штурвалу, ну, конечно, в мягкую погоду, а не в бешеный шторм, да и то у него за плечом всегда стоял кто-то из моряков с подсказкой на готове. Мог он и штурвал подхватить, если ему казалось, что у Интроу не справляется. Мальчику потребовалось налегать всем телом, чтобы поворачивать тяжелое колесо, а весу в его теле и в благополучные времена было немного. Каждый сдвиг в нужную сторону был сам по себе победой. Но у Интроу боялся даже думать о том, успеет ли корабль отработать поворот вовремя. Все же ему показалось, будто уже следующая волна распалась перед Форштевнем. Вместо того, чтобы, подобно предыдущим, тяжело ударить судно в скулу, Уинтро устарательно щурился против заливавшего лицо дождя, но ничего не мог разглядеть в черноте впереди. Вполне можно было вообразить себя посреди дикого моря, где на много дней пути кругом вообще ничего, кроме воды. «Но не странное ли дело?» — мелькнуло у него в голове. «Только я до да корабль боремся изо всех сил, пытаясь всех спасти». Все прочие слишком заняты, убивают друг друга. «Придется тебе помочь мне, проказница!» Тихо обратился он к ней, тщательно подбирая слова, которые, как он понимал, она расценит как здравые. «Придется тебе быть нашим вперед смотрящим. «Как там насчет камней и угрожающих нам волн?» «Сообщи мне все, что знаешь!» На шкафуте те раздавались крики, слова разобрать было трудно, но одни голоса звучали глуше других — И интроу понял, рабы ведут переговоры с запертой командой. Ярости в выкриках было столько, что мальчик уверился. Пока и если они там договорятся, спасать корабль будет уже поздно. А значит, нечего и рассчитывать на их помощь. «Остались только мы с тобой, дорогая моя проказница», — сказал он ей негромко. «Только ты да я. Давай же, попытаемся выжить». И еще плотнее сжал руками штурвал. Ощутил ли он ответ корабля, или его собственная решимость наполнила его силой? Он стоял один, ослепляемый темнотой и непрестанными потоками воды, и бросал вызов тому и другому. Проказница больше не окликала его. Он просто начал чувствовать корабль, как никогда прежде. Паруса над головой, их было слишком много, они очень мешали, но тут уж он ничего поделать не мог. Уинтроу обратил внимание на то, как изменился дождь. Он вроде стал реже и мельче. Шторм чуть стихал, а чернильную темноту ночи провязала серенькая полоска рассвета. В то же время крутить штурвал стало заметно труднее. — Нас несет течение, — донесся голос проказницы, — туда, вперед, на скалы. — Я хорошо помню этот фарватор. Мы заходим не с той стороны. Я не смогу сама пройти чисто. Рядом грохнула цепь на палубу свалилось тяжелое тело, у интро улучил момент мельком взглянуть на подходивших к нему людей. То есть одни подходили сами, а других, скованных по рукам и ногам, тащили силой. Когда все они добрались к Уинтро, одного из закованных вытолкнули вперед, так что он упал на колени. — Он говорит, что проведет корабль! — загремел голос Саадра. — Он говорит... — добавил жрец чуть потише, — что те скалы мы без него не минуем. Только он знает этот пролив. Тут этот человек поднялся на ноги, и Уинтроу наконец узнал Торка. Рубашка на нем была вся изорвана, светлые клочья развивал ветер. — Ты! — сказал Торк, и даже засмеялся, не в силах поверить. — Значит, это ты нам все устроил? Ты? — и он замотал головой. — Нет, не верю. Подлости в тебе предостаточно, но кишка тонка. Да, ты стоишь и держишь штурвал, как будто корабль вправду твой. Но что ты сумел его взять, не верю. Он был закован в цепи, и по сторонам его стояли свирепые расписные. Но все же Торг презрительно плюнул на сторону. Тебе же слабо было проказницу взять, когда ее тебе на тарелочке с голубой каемочкой подносили. Он говорил, будто о наболевшем. Слова лились неудержимым потоком, «Я же знаю, я все знаю, о чем тогда говорил с тобой папенька-капитан. Я все слышал. Он тебе на пятнадцатилетие должность торпома хотел подарить. И кому какое дело, что я на него вкалывал, как собака, вот уже 7 лет? Кому вообще какое дело до старого торка? Капитаном станет Гентри, а с торпомом — развощеки мальчишка, и будет торком командовать!» Он расхохотался. «Что ж, теперь Гентри мертв, как я слышал?» «А твой папаша почти...» И он сложил на груди руки. «Видишь тот островок по правому борту? Это кривой остров. Тебе следовало бы вести корабль с другой стороны от него. А теперь впереди ждут течения и скалы. Так что если тебе нужен мужик у руля, говори-ка лучше с торком любезнее. Может, если ты ему предложишь кое-что получше, чем просто жизнь, он и вытащит ваши паршивые задницы из этой переделки». Улыбка сделала его похожим на жабу. Он был совершенно уверен, что они отчаянно в нем нуждаются, а значит, можно повернуть ситуацию к своей выгоде. Ну — Ну-ну, давай, повежливай с торком, и торопись, скал это рядом. Подле него переминались ноги на ногу несколько матросов, новички, взятые в джемилии. Они неуверенно посматривали вперед в грозную темноту. — Ну, что будем делать? — спросил Саадар. — Можно ему доверять? Уинтро пожалуй, рассмеялся бы если бы не кромешная жуть происходившего. Они спрашивали его. Они отдавали ему в руки спасение всего корабля. Он посмотрел наверх в медленно светлевшее небо. На мачтах трудились всего двое рабов. Они пытались взять рифы. «Помилуй нас, са милосердный!» у Уинтроу покрепче перехватил штурвал и посмотрел в самодовольную рожу торка. «Способен ли этот человек ради мести бросить на скалы корабль? Способен ли вообще кто-либо пойти ради мести так далеко, чтобы принести в жертву и свою жизнь тоже?» Татуировка на лице Уинтро вдруг зачесалась. «Нет», — сказал он, — «я ему не доверяю». «И штурвал моего корабля я ему не отдам. Я его скорее убью». Ближайший из расписных приспокойно пожал плечами. «Бесполезно, мне зачем жить!» «Погодите!» — крикнул у интро но опоздал. Мощным, точно рассчитанным движением, словно грузчик, вскидывающий на плечи тюк, расписной вскинул над собой здоровяка Торка и с такой силой вышвырнул его за борт, что сам не устоял на ногах и упал на колени. Вот такой простой и быстрый конец. Торк и пикнуть не успел. «Торка убили!» Убили по его Уинтроу одному единственному слову. Остальные матросы попадали на колени, плача и, умоляя у Уинтроу пощадить их, мальчик преисполнился величайшего отвращения. Вот только обращено оно было, не против людей, моливших о жизни. «Пусть с них снимут цепи и пошлют их наверх», — рявкнул он Саадро. «Вы берите рифы, как сможете, и кричите мне, если заметите скалы». Он сам понимал, какой дурацкий и того хуже бесполезный приказ отдал. Троим матросам было всяко не справиться с кораблем такой величины. Садар принялся размыкать цепи, и у Интроу спросил моряков, где мой отец? Жив он? Они непонимающе уставились на него. И он сообразил, да они же не знают. Уж, конечно, отец запретил команде в и болтать о своих семейных делах. И у Интроу спросил иначе, где капитан Хевен? Там внизу, ответил один из матросов. Ему вроде голову пробили и ребра переломали. у Уинтру еще раз все мысленно взвесил и принял решение в пользу своего корабля. «Мне нужно, чтобы капитан был здесь», — сказал он Саадеру. «И поосторожнее с ним. Что толку, если притащите его сюда без сознания?» «А бесполезным незачем жить», — добавил он про себя, глядя, как жрец посылает двоих за капитаном. Присказка надсмотрщиков, надзирающих за рабами, превращалась в жизненное кредо. Если он хотел спасти команду, то должен был доказать рабам ее полезность. Он сказал, пусть пошлют наверх каждого моряка, который еще двигается. Расписной передернул плечами. А кроме этих никого больше нет. Итак, только двое. И еще отец. Да простит меня, са. Ты, — сказал он, — расписному, — выкинувшему торка за борт. Ты выбросил за борт моряка, который мог нам еще пригодиться. Значит, поработаешь за него. Полезай наверх, вон туда, в вороне гнездо. Это место вперед смотрящего. Будешь кричать мне обо всем, что увидишь. И Уинтроу обвел свирепым взглядом стоявших вокруг. То, что они стояли просто так, опустив руки, внушило ему необычайную ярость. Остальные бегом задраивать трюмные люки. И чтобы помпы немедленно заработали. — Я и так уже чувствую, что корабль тяжелеет. — Только Са знает, сколько воды мы приняли. И он добавил чуть тише, но по-прежнему повелительно. — Очистите палубу от трупов, и сорванные тенты нужно убрать. Расписной отвел взгляд от Уинтроу и посмотрел на воронье гнездо, едва видимое наверху мачты. — Туда? Я не могу. Уинтроу ощущал течение, словно живое существо, неудержимо увлекавшая проказницу. Прилив мчался в узкостях с быстротой горной реки. Со штурвалом приходилось буквально сражаться. — Живо шевелись, если жить охота! — гаркнул он во весь голос. — Времени нет, тебе боятся, а мне тебя уговаривать. Сейчас главное — корабль. Спасем проказницу — все спасемся. И в это время рядом послышалось. — Первый и единственный раз слышу, чтобы ты разговаривал, как полагалось бы моему сыну.